с письмом от ихнего императора к нашему императору. Они были вроде как русский губернатор в Китае, и там у них вышла неприятность с деньгами. Человек они самый секретный и важный и при деньгах. Денег при них было много. Каждый раз как придут в гости к барину, так как уйдут, так бывало давали полтину, а раз оставили два целковых. «Что ты врешь, каналья?»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 Раздул ноздри, поднял брови и сразу их опустил. От них-с. От кого? От покойников-с. Грибоедов прочел лоскут. Уезжайте сами в деревню, черт с вами со всеми. А рядовой Вишняков. Тридцать первое. Нас цепь угрюмых должностей опутывает неразрывно. Грибоедов. Человек сидит, попивает вино или чай, и это удача. И вот та же мебель, вино и чай, и это неудача. Когда Грибоедов ушел от Родофиникина в памятный день, когда он ехал к генералам обедать, он мало думал о том, что делает теперь старый чиновник. А Родофиникин сразу после ухода Грибоедова тяжело вздохнул,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 Построение крепостей, право объявлять войну и передвигать войска. После этого Радо подскочил в креслах. Какой же это директор, черт возьми? Ведь это не директор, а диктатор. Диктатор, вице-король, король. король. Тогда-то он осмотрелся кругом, тогда-то он и встал, и кресел и уставился на чернильницу, изображавшую голую грацию потому что на законном основании коллежский советник представил бумагу, которая истребовала королевскую власть. Но, как условий письменных не было, то Родофиникен успокоился. Он спрятал в стол сверток и запер его на ключ, словно бы это был список заговорщиков, в котором было и его имя. Потом он потер лоб и позвал своего секретаря, старого и вострого. Секретарю он строго сказал, чтобы тот немедленно отправлялся в Тифлис и навел сторонние справки. Некто Костелло совладеет там шелковыми плантациями и хочет их продать. Тут же он пообещал секретарю представить его к награждению. И вскоре сунулся к нему в дверь англичанин доктор Макниль, который пришел с визитом из за бесценок предложил акции некоторых ост-индских заведений. И он эти акции купил. В разговоре было упомянуто, между прочим, имя поручика Вишнякова и говорено об Остинских интересах вообще. Потом он поехал к Ниссельроду. Так как старший руководитель был к вечеру рассеян, старик сказал ему, что следовало бы скорее отправить в Персию Грибоедова и что нужно жестоко распечь одного поручика, агента, совершенно разоблаченного англичанами, который может в конец испортить отношения с Лондоном.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 И старший руководитель не спорил. Вешнякова он распек, пообещал ему добиться разжалования в рядовые, а Грибоедова познакомил с Мальцовым, мать которого, старая красавица, была в дружбе с его женой и просила о сыне. Вообще же говоря, у него была куча дел. Грибоедов многого из этого не знал, но не все ли равно дело это не меняло. тридцать второе и вот он развернул малые и большие уже истрепавшиеся листки это был не проект и не инструкция а трагедия листки он исписывал персидскими ночами во время переговоров с абасом Мерзой. тогда под жидким небом в виду пустыни войск в виду цветных окон русские слова ложились в ряд как и и ни одного слова не было лишнего. Эта младенческая, ему одному известная радость давала ему по утрам силу мышц и вежливость разговора. Он был автор, временный и случайный человек для цифр и городов, записывавшихся в Туркменчайский трактат. Он был всегда гибок и изворотлив в разговорах и предположениях, потому что всерьез этого ничего не брал, а просто играл в торговую и географическую игру, совсем не похожую на авторство. Это давало ему тогда превосходство. Стоило ему полюбить по-настоящему игру в географические карты, и все завертелось, изменилось. Угрюмая должность им самим придуманная, опутала его неразрывно. Тело теряло свежесть мышц, и многое стало непонятным.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 кивнула напасливо. «Новая». «Трагедия», — ответил Грибоедов. «Новая». «Трагедия», — воскликнул Фадей. «Каково? Что ж ты раньше мне не говорил?» «Трагедия», — легко сказать. Он был почти испуган. «Надобно читать ее, Александр». «Трагедия, да все ждут трагедии». «Кто это ждет? От кого?» «И театры ждут, и все. Ни одной ведь трагедии сейчас нет».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 и с новой целью существования Фадей устремился из нумеров, озабоченный и уже забыв про обиду. 33. Мертвое лицо поручика Вишнякова вразумило его довольно. Скакать, чтоб потом наплевать на эполеты уже оплеванные другими, сила его всегда была в том, что он забывал и умел выбирать.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 Ныне литературная вражда была не то что забыта, а оставлена на время. Было время литературных предприятий. Поэтому у Фаде обед очень удался. В дверях нагнал Грибоедова Пушкин. В синях тоненький Мальцов скидывал на руки Лакею тяжелую шинель. Пушкин быстро повел глазами и проговорил. «Вам нынче подражают». Мальцов, боясь принять на свой счет, нетвердо прошел в комнаты. Пушкин был недоволен, зол. «Архивный юноша, они все нынче очень умны стали». Он посмотрел на Грибоедова и вдруг улыбнулся, как заговорщик. «Анна?» Он увидел следок от Ордена на грибоедовском сюртуке, и потом уже другим тоном. «Все говорят, вы пишете «Южную трагедию»?» «Анна?» «А вы заняты военной поэмой?» Тут Пушкин поморщился. «Полтавская битва. О Петре». Не будем говорить о ней, поэма барабанная. Он посмотрел на Грибоедова откровенно и жалобно, как мальчик. Надо бы им кость кинуть. Грибоедов читал, как и все стансы Пушкина. Пушкин смотрел вперед безбоязненно, в надежде славы и добра в этих станциях. Казни прощались Николаю, как Петру. Скоро полтавская годовщина, а турецкая компания, хоть и не шведская,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 Из дам были дама-кривляка Варвара Даниловна Греч, «гречиха», как называл ее Фадей, рябая маленькая Дюрова, жена Петя Каратыгина, французенка, Фрианка по Фадею, и, конечно, Леночка в совершенно роскошном наряде. Когда Грибоедов и Пушкин появились, все встали. Слава богу, музыканты не ударили в тулумбасы. С Фадеей бы это сталось.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 «Ваше здоровье, Николай Иванович!» — протянул он бокал гречу. «И здоровье Фадея Бенедиктовича!» — и сел. Говорил он просто и нераздражительно, и опять захлопали. А потом начались винные разговоры. Кажется, началось с Дюровой или с Варвары Даниловны Греч, Гречихи, что-то по поводу мужчин вообще. Потом было сказано по поводу женщин вообще, эти Каратыгином, Актером, крепким и молодым. «Женщины никогда не читают стихов мерой. Они всегда коверкают, вы заметили?» — спросил Пушкин. «Они не понимают стихов, они притворяются». «Не люблю, когда женщины не вестятся и ребячатся», — ответил ему Грибоедов. «У азиатов все благополучно. Женщина рожает детей». Леночка покраснела. «Ах! «Сударь, вы слишком проницательны», — сказал обдуманный каламбур Греч. «Не вестятся, ребячатся». И Петя Каратыгин пожаловался, что в новой пьесе приходится ему говорить странное слово «бывывало». «Что такое «бывывало»?» — пренебрежительно спросила Варвара Даниловна Гречиха. «Бывывало?» «Бывало?» «Нет, бывывало». Крылов нацелился на этот разговор. Он оторвался от тарелки. «Бывывало», — сказал он, жуя и очень серьезно. «Можно сказать и «бывывывало», — он жевал. Да только этого и трезвому не выговорить. Пушкин, любуясь, на него глядел. Крылов ел. Обед кончился, начался чай. Грибоедов угловатый быстро прошел к роялю. Он стал наигрывать.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 Всадник садится на коня, он едет драться. Он наигрывал. Девушка поет, собака лает. Он рассмеялся и отошел от рояля. Тут заставили его читать. Элистков он с собой не взял, чтобы было свободнее. И так, между прочим, трагедией его называлась «Грузинская ночь». Он рассказал вкратце, в чем дело, и прочел несколько отрывков. Вскоре выходил вторым изданием «Пушкино-Кавказский пленник».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 Грибоедов поднял глаза на Крылова. Но ничего не сказал Крылов, уронивший отечную голову на грудь. Тридцать пятое. Военные обеды, литературные обеды, балы. Он ездил в собрания, танцевал котельон со всеми барышнями. Писал им на веерах мадригалы, как это повелось, в Петербурге. А маменьки радовались, он был герой дня, его на перерыв зазывали. Залы были повсюду начищены и блестели великолепно. Ему объясняли, этой зимой стали по-московски вытирать стены и потолки хлебом, мякишем. Этот хлеб потом раздавали бедным. Помилуй бог, он сыт. А странная авторская судьба была у него. Все писали и печатали, а у него все было на выворот. Напечатана какая-то молодая дрянь, которую надо бы сжечь в печке, а настоящие пьесы были изустны. И вот, в клочках. Фадей говорит, что горе напечатать теперь совсем невозможно. Трагедию он во всяком случае докончит и напечатает. Но вот какова она? Нужны переделки. Что-то пустовато, его квартира и холодна, Сашка тоже не топит. Он приказал Сашке затопить камин, подождал, пока тот отгремит дровами и кремнем, и уселся. Он взял листки и начал их перебирать. Трагедия была прекрасна. Она должна была врезаться в пустяшную петербургскую литературу словом важным и жестоким. Звуки жесткие были намеренно. Какая связь между этой вещью и Залой Фадея, Чаем, Пети Каратыгином? Ее надо бы начитать на вольном воздухе, в кибитке, может быть, среди гор. Но тогда какая же эта трагедия и какая словесность? Совсем один он перечитывал у Камина в полголоса стихи. Тут он заметил, что Сашка стоит и слушает. — Что слушаешь, Франт? — спросил Грибоедов. — Нравится? «Очень сердитая старуха», — ответил Сашка. «Смешно она ругается». Трагедией были жалобы страшной матери, у которой отняли сына крепостного, Старухи подобной шекспировской ведьме. Грибоедов подумал. «Да ты что, читаешь что-нибудь?» — спросил он Сашку. «Читаю», — ответил Сашка. Он вынул из кармана слежалый песельник, что ли. «Мне волшебница, прощаясь, подарила талисман». Сашка прочел строки четыре и ухмыльнулся. «Что ж, тебе нравится?» «Нравится? А ты знаешь, что такое талисман?» Сашка и отвечать не хотел. «Известно, знаю. Нынче все про это знают». «Ну а стихи, что я читал?» «Вы не стихи читали, Александр Сергеевич», — поучительно сказал Сашка. «Стихи — это называется песня, а у вас — про старуху». «Ну, пошел, пошел вон», — зашипел на него Грибоедов. «Чего ты в самом деле разоврался?» Тридцать шестое. Начинается в доме шуршание, начинается возня и звон. «Вероятно, это мышь забралась в рояль». Квартира остается нежилой, несмотря на Сашкину лень, чистота и опрятность ее напоминает о том, что хозяин не задержится здесь. В конце концов, трагедии его не умещалась в театре, а стихи были изустны и почти немыслимы на страницах журналов. К тому же, может быть, поэзия стала совсем не та, пока он терял время с Абасом Мерзой. Как ворон нападаль пожаловал Синьковский. Александр Сергеевич, — осклабил он гнилые зубы, — поздравьте меня, кажется, вновь уезжаю в путешествие по Востоку. Не хотите ли, — спросил его Грибоедов, — в Персию? Вы знаете, там, в возмещение, мы берем библиотеку шейх Софи Эдина. Кроме вас, там и разобраться будет некому. Если не считать вас, Александр Сергеевич. Нет, благодарю покорно, я помышляю о египетских пирамидах. Грибоедов показал ему свою коллекцию, надписи на отобранных у персиян знаменах. «Мы обещали Магомету победу блистательную во имя Аллаха, милости и сострадания, султан, сын султана, фетхали, шах рода каджаров. Шестой полк победоносен. Аллах вам даст благо, которых вы жаждете, могучую свою защиту и близкую победу» возвести это правоверным. «Никогда не должно слишком многое обещать, широковещательно», — сказал Синьковский, «ибо все это достается, в конце концов, в руки врагов». Положение менялось, он уезжал. Грибоедов оставался. Путешествия дают человеку превосходство. Он более не звал его в журналы. Грибоедов смотрел на ученого-поляка. Он догадался, слава не застаивалась. Стоит ему осесть, все они отхлынут. Не сразу, конечно, они будут ждать подвигов чрезвычайных, слов никогда не бывалых острот язвительных. Они потребуют нагло, открыто, чтобы он оплатил им их любопытство, их низкопоклонство, тотчас же. Потом они привыкнут, начнут тихонько смеяться над медленной работой, Они отступятся, но своего низкопоклонства не простят. Они будут называть его автором знаменитой комедии или автор ненапечатанной комедии. Он сгорбится немного, его черный фраг поизносится. Начнется причудливый кашель, старческое умное острословие, а по вечерам — сражение с Сашкой из-за пыли. Стало быть, он станет чудаком. Он будет появляться в гостинах заранее уязвленный, недоконченный человек, автор знаменитой комедии и знаменитого проекта. Он полысеет, как чаадаев Волос на висках уже лишился. Будет клясть Петербург и гостиные, и когда он будет говорить о Востоке, все будут переглядываться. Давно слышали. И острый какой-нибудь мальцов похлопает его по плечу. «А помните, мол, Александр Сергеевич, мы раз чуть не уехали туда, на восток, совсем из России». «А отчего вы так стремитесь к путешествию?» — спросил он строго Синьковского. «У вас ведь журналы». «Бог с ними, журналами русскими», — ответствовал надменно Синьковский. «В России все слишком неустойчиво, слишком молодо, и уже успело между тем состариться». Собственно, он повторял его же слова. «Милостивый государь!» — вдруг побледнел Грибоедов. Он встал. «Вы, кажется, забыли, что я тоже русский, и трепать имя русское почитаю предосудительным». И Синьковский скрылся. Он раскланился бегло и ускользнул уязвленный. А Грибоедов остался. Он посмотрел на пожелтелые листки и вдруг бросил их в ящик стола. Трагедия была дурна. — Сашка, одеваться. Я еду со двора.